Глава девятая. Не, Юрка, это смертный приговор, я на такое не пойду. Это наш единственный шанс дотянуть до конца года, муха. А если завтра царев с тебя штаны снимет? Вот только представь, что ты будешь делать? Прятаться в какой-нибудь подсобке? Или разгуливать по школе в одних труселях? Пойти к ним – самое верное решение, и надо действовать прямо сейчас. Иначе они сами найдут царя, и тогда мы упустим свой шанс. Юрка сел на кровать, закинул руку мне на плечо и вздохнул. «Люсь, сам Бог нам помощь послал, а ты от нее отказываешься!» «Сам Бог», – сказал Юрка. И тут я вспомнила, как недавно молила небеса о помощи. «Может, действительно, это и есть та самая помощь?» Но идти туда, куда предлагал Юрка, было очень рискованно и страшно. «Я боюсь их, там компашка человек сто, все крутые, старше ездят на тонированных тачках». Кому-кому, но к бановским. Бан – это район у вокзала, в который никто не любил соваться. Старшим Бановским лет от 22 до 30. Их в городе боятся и стараются обходить стороной. Эти парни так просто никого не трогают и никогда не нападают толпой на одного. Но если они едут на стрелку, то хана их врагам. Еще бы, с таким-то войском, вооруженными битами и травматическими пистолетами. Все это я знала по слухам. Бановские опять кого-то подстрелили. Бановские сцепились с Зареченскими и половину Зареченских в больницу отправили. Бановские сожгли тачку главаря Затановских. В общем, слова бановский и «криминал» почти всегда соседствуют в предложениях. На том районе жила Юркина двоюродная сестра Ульяна. Она на каникулах приезжала в гости к Юрке и между делом рассказывала, что шаман, главарь Бановских, ищет царя. Мол, на тех выходных, на ночной дискотеке в ДК, царь его младшего брата хорошо побил. юрка пробил информацию у одноклассников, и те подтвердили. Сказали, что царь был очень пьяный на дискотеке и не понимал, кого бил. А когда узнал, что брат самого шамана лежит в больнице с сотрясением мозга, чуть коньки не двинул от страха. И теперь вся компашка царя затаилась, боятся расплаты. юрка выпытал у Ульяны, где можно найти Бановских, и теперь предлагает к ним идти. План у него, конечно, хороший заложить царя, но если что-то пойдет не так. Если царь знает, что его ищут, то навряд ли он со своими дружками сидят в игровых автоматах. Все на районе знают, что это их место, они наверняка затаились у кого-нибудь на квартире. И с чем же ты пойдешь к Бановским? Я видел, как царь и толпа Крестовских входили в общагу, которая напротив моего дома. Я думаю, что они там и ошиваются теперь». «Юр, ну ты как маленький. Ты к детишкам в детский садик собираешься или к самой страшной компании нашего города? Надо не думать, а наверняка знать, где найти царя». «Тогда, как стемнеет, пойдем к той общаге и будем следить». «Вот еще!» – фыркнула я. «Никуда я не пойду. Ни за царем следить, ни к бановским этим. Я так-то жить хочу». «Ладно, трусиха, не хочешь так? Тогда я уйду из школы. Вот прямо завтра попрошу мать забрать документы». «О, как заговорил! Быстро ты от своих слов отказался! Я тебя не брошу, я без тебя не уйду!» – покривлялась я. Йорка отрешенно смотрел куда-то за мои плечи, как будто не слышал, что я говорю. «Хотя ты права, Муха», – задумчиво сказал он. «Тебе не надо идти со мной к Бановским. Я тебя еще раз втягивать не буду, сам пойду, но сначала прослежу за Крестовскими». Юрка свернула листочек, на котором было нарисовано, как добраться до бильярдной, в которой по вечерам можно найти бановских. Встал с кровати и пошел в прихожую. Я стояла посреди комнаты, стиснув зубы от злости. Идти к ним страшно, но Юрку одного я не могла отправить. Еще в штаны наложит от страха, когда будет с бановскими разговаривать. Да и ему точно понадобится переводчик, он сто процентов будет сильно заикаться. А еще, если что-то пойдет не так, то он точно вскоре свинтит из школы, чего я не могла допустить. «Ладно, я с тобой!» – крикнула, пока Юрка не успел выйти из квартиры. «Только пойдем, когда стемнеет». Потом я не раз вспомню этот момент. Именно в ту минуту я приняла решение, о котором мне пришлось очень сильно пожалеть.